Глава 26. Ракальмута. Июнь 1954 года. Поезд шел меж раскаленных холмов, и Ида молча смотрела в окно, убаюканная покачиванием вагона, видом пожелтелых дюн, скрученных рулонов сена, лежащих на полях, хижин с каменными крышами. Поезд вынужденно останавливался несколько раз. Порода обрушилась на дорогу. Ида поймала себя на мысли, что не хотела предупреждать Флору, что едет в Ракальмутта, поскольку ее прошлое принадлежало ей одной, и вмешательство посторонних было неуместно. «Невестку я обидела, это точно». Погруженная в свои мысли, она почти не заметила, как добралась до небольшой арабской деревушки, пристроившейся на возвышенности, и, когда поезд остановился, обнаружила, что вышла там только она. Она оказалась на пустынной и безлюдной площади. Ида растерянно взглянула на часы. Было довольно поздно. Школы вот-вот закроются. Чтобы как-то защититься от летнего зноя, Ида вытащила из сумки платок и повязала его на голову. Затем направилась по дороге из гладкого булыжника наверх, где виднелся силуэт средневекового замка Кьерамонте. Углубляясь в переулке Ида заметила, что город состоял из невысоких домишек, светлого камня с черепичными крышами. Асфальт закончился, пошла грунтовка. Когда Ида свернула направо, она заметила несколько одетых в чёрные женщин, сидящих у входа в дом. Они чистили овощи. Старуха с длинными седыми волосами, скрученными в пучок, раскладывала на деревянной решетке помидоры для сушки. Она с интересом посмотрела на Иду. «Должно быть им любопытно, что делает эта элегантная сеньора в туфлях на каблуках и в голубом платке в такой забытой богом деревушке». Не обращая внимания на пытливые взгляды, Ида раскрыла дорожный справочник, который прихватила с собой, чтобы свериться, куда идти. Виале де ла Виттория осталась позади, и Ида, наконец, свернула на вея генерала Макалуза, стуча каблуками по булыжной дороге. Примерно через 10 минут она оказалась перед невысоким белым зданием школы. Несколько женщин стояли у входа и разговаривали в ожидании чего-то. Ида с облегчением вздохнула. Она укрылась от солнца под деревом. Как вдруг до нее долетел долгий протяжный звук, к которому вторили гомон голосов и крики сбегающихся со всех сторон детей в черной форме с белыми воротничками, с портфелями за плечами. Когда все вроде бы вышли, Ида шагнула в ворота и подошла к лестнице. У входа в школу сторож орудовал старой метлой. «Здравствуйте, я ищу учителя по фамилии Шаша», — сказала Ида. Сторож изумленно осмотрел ее с головы до ног и, наконец, кивнул. «Вторая дверь налево». Войдя, Ида прошла по коридору несколько метров и остановилась. Дверь слева была открыта. В классе какой-то мужчина в светлой рубашке с подвернутыми рукавами, с круглым и добродушным лицом собирал листы бумаги, оставленные учениками на длинных партах из темного дерева, и поправлял чернильницы. «Здравствуйте, что вам угодно?» — спросил он, заметив Иду. «Я ищу господина Шашу». «И вы его нашли. Я Леонардо Шаша. Чем могу быть полезен?» Ида окинула взглядом серо-белые стены класса. На одной висела большая карта Сицилии. «Видите, как хорош наш остров. Нам нужно беречь его», — заметил Шаша. «Ида Клементи, очень приятно», — улыбнулась Ида. «Вы, должно быть, хотите поговорить о зачислении в школу?» «Нет, у меня нет детей», — ответила Ида. «Я приехала из Катании, чтобы расспросить вас об одном важном деле». «Из Катании?» — прищурился Шаша. И о чем же таком важном вы хотели поговорить Об эторе мояран